Три. Нефёдов пришёл. И только в этот момент Зайцев понял, что совершенно не рассчитывал, что тот примет приглашение. Нефедов стоял посреди его комнаты, как пингвин на льдине. Зайцев вынул чашки. Нож, ложки. А сам из-под тяжка следил за гостем. Нефедов осматривался. Зайцев знал этот профессиональный взгляд, быстро и цепко схватывающий намечающий пунктир будущего ареста и обыска. Точку входа, точку отхода, обстановку, возможные зацепки, тайники. Выглядел Нефедов при этом именно так, как обычно, будто его подняли с постели, но забыли разбудить. Покончив с осмотром, гость спустил с плеч потрепанный сидр, развязал горло и, словно торопясь заплатить за входной билет, протянул Зайцеву полкруга темной колбасы зайц ломаться не стал, в брюхе с обеда ничего не было, а на обед давали макароны с мясными битками, у которых мясо содержалось в основном в названии. — А ты буржуй, — дружелюбно сказал он, разламывая колбасу на две части. — Как это время находишь по магазинам бегать? Или жена бегает? — Халат один приносит, — ответил Нефедов, заваривая чай с таким серьезным видом, будто в чайнике была соляная кислота. Халатами еще с древолюционных времен называли татар старьевщиков ходивших по дворам из-за гроши, покупавших хлам, а то и краденое. Зайцев остановился. Запах колбасы уже не казался ему таким уж приятным. — Из конины, стало быть. — Татарская-то, — Нефедов пожал плечами. — Белки и калории на своем месте. — И то верно. Колбаса исчезла в считанные минуты, чай даже не успел остыть. Зайцев переставил пустой, но еще теплый чайник на пол. Разложил на столе папки. «Давай, Нефедов, теперь я тебя слушаю и не перебиваю». Нефедов разложил фотографии именно в том порядке, как это сделал раньше в кабинете Зайцев. Память у него, видимо, была действительно цепкая. «Во-первых, одежда», — сказал он. «Шмотки больно странные. И на голове черт знает что. Тут я с тобой согласен. Начать со студентов». Они были совсем не похожи на будущих советских инженеров, даром что учились в техноложке. Во-первых, не сразу понять, где тут он, а где она. В обоих волосы длинные, на прямой пробор, похожие лица. Во-вторых, одеты как. Оба в каких-то длинных, обширных, изломанных множеством складок рубахах. С чего бы обычным советским людям такое на себя напяливать? «Бедность», — предположил Нефедов. Что урвали, то и напялили. У студентов может. Но Фаина Баранова служила. И Елена Карасева тоже. Не бог весть какие деньги, но... В шкафу у Барановой обычный дамский набор. Светлые блузки, темные юбки, трикотажные кофточки. Может, секта это какая-то? Предложил Нефедов другое объяснение. И чему они, по-твоему, поклоняются? У людей в головах бывает всякое. Тоже верно. И на головах, похоже, тоже. Затейливые прически убитых бросались в глаза. Косы нефёдов в наши дни остригли даже китайцы. А ты посмотри на это. Зайцев взял фотографию убитого балалаешника. Замерз по пьяни. Звучит логично. Полосатый костюм с короткими штанишками и пышным белым воротником можно объяснить костюмированной вечеринкой по случаю Нового года. Да и гитара, видно, так и осталась в руках, когда он уснул пьяным сном, превратившимся в смертный. на что у него на голове? как будто снимал свитер, вывернул его. Голова застряла в горловине, да так и бросил. Разве что закинул рукава назад, чтобы не мешали обзору. Если только не предположить, что кто-то их переодел так уже после смерти. И причесал? Взял фотографию наиболее причудливо разряженных женщин, тех, что нашли в запертой церкви. Кстати, вот тоже не федов глянь. Что сказано по осмотру места происшествия? Церковь была изнутри заперта или снаружи? Нефедов зашуршал страницами дела. На финке была зубчатая корона, плечи покрыты цветастым ковром. Служащая Сиротенко была в пышном одеянии. Халат не халат, понятен был только тонкий поясок. все остальное казалось грудой драпировок. Две косы спускались вдоль лица, а третья обвивала лоб. Рядом с этими двумя даже Фаина Баранова. Да даже и Карасева с ее жемчугами выглядели строго и опрятно. Снаружи, наконец, ответил Нефедов, кто-то запер их там. Мертвые пальцы Рахимайнин сплелись вокруг не то жезла, не то резной ножки стула, будто она кончиком собиралась написать что-то на полу. Перед Сиротенко из церкви лежала раскрытая книга. Зайцев поднес фотографию к глазам. Что еще за книга интересна? Тщетно, буквы не разглядеть. Зато увидел кое-что другое. Колбаса из канины вдруг толкнулась наружу. Зайцев проглотил горечь. Лицо у него исказилось. — Ну-ка, — сунул нос Нефедов. Глянь. — Мать твою! Гадость какая! Шесть туго натянутых струн тянулись от головы Сиротенко — Концы были закреплены в ее сложно заплетенных волосах, чем объяснялась тугая затейливость прически. А сходились в переплете высокого церковного окна. Из него втекал тусклый петербургский свет, и блик лежал по всей длине, делал, видимой проволоку. Кто-то поставил труп на колени и закрепил: «Ты смотри, подсуетился, падла. Зайцев перевел взгляд на фотографию убитых студентов. Теперь он не сомневался, что самоубийством там и не пахло. Слечил с фотографией Фаины Барановой. Показал Нефедову Две красные занавески. Он хорошо помнил алую, какую-то злобно красную занавеску в комнате Барановой, словно красную ухмылку над сидевшим трупом. На фотографии она казалась серой, того же оттенка, что и кусок ткани на стене у студентов, да еще с подушечкой. Это точно была одна и та же ткань. В остальном комната студентов была по-спартански пуста. Это не вкус Фаиночки, — вспомнил Зайцев слова соседки. Ткань в обоих случаях принес и повесил кто-то. Убийца. Убийцы. и Посмотри, как сидят они. Вот этот сидит вполне естественно. Плюхнулся на лавку, заснул, замерз, — возразил Нефедов. Да, но глянь на баб особенно. Позы убитых тоже поражали странной вычурностью. Все убитые сидели или стояли на коленях. Убитый студент словно грозил своей подруге пальцем, а она вздымала ладони, совершенно таким же жестом, как служащая сиротенка, найденная в церкви. Допустим, влюбленные самоубийцы именно так решили дожидаться смерти, на коленях и склонив головы. Остальное доделало силы равновесия, которая не позволила трупам свалиться. Но остальные. «И руки у всех не пустые», — показал Нефёдов. «Точно. И цацки на них наверчены какие-то». Зайцев внимательно посмотрел в глаза Нефедову. То, что пять убийств между собой как-то связаны, сомнений быть не могло. Нефёдов посмотрел на него и сказал, словно читая мысли. «Материалы по Елагину я достать не смогу».